Глава восьмая. У третьекурсников я преподавала магическое стихосложение. Сама до конца не верила, что стихами можно воздействовать на какое-либо существо. Однако же факты утверждали обратное. Ритмичные заклинания имели большую силу, чем те, которые произносились в прозе. Я, испорченная земным телевидением, как-то иронично предложила Аурелии вести здесь еще и танцы типа движений шамана, тоже при чтении заклинаний на что Аурелия вполне серьезно ответила, что тогда сила действия подобного заклинания может увеличиться в несколько раз. И вместо излечения от насморка можно будет подарить существу едва ли не бессмертие. А боги за такое самовольство точно по головке не погладят. Я только вздохнула и посетовала, что творческой личности не дают нигде развернуться. «Тебе повезло, что твой бывший мир не магический», последовал ответ, «иначе вы все давно разрушили бы его своим творчеством». «Как будто здесь нет обычных песен и танцев», – проворчала я тогда недовольна. «Есть», – кивнула Аурелия. «Но всех, кто хочет, как ты выражаешься, построить на этом карьеру, тщательно проверяют на отсутствие магии. В древности уже случались, скажем так, недоразумения». И теперь правители разных стран намного осторожнее ведут себя по отношению к творческим личностям. Я тут разговор запомнила и старалась заниматься практикой исключительно на полигоне. Там, под защитными куполами, адепты могли читать свои стихи сколько угодно долго. В аудитории же я начитывала исключительно теорию. Адепты уже сидели на своих местах, когда я приступила порог аудитории. В отличие от перепуганных, мало что умевших и часто также мало успевавших первокурсников, они, третий курс, выглядели спокойными, собранными, решительными. Они больше знали, больше умели, больше понимали. И общаться с ними лично мне было проще, чем с первым курсом. Поздоровавшись, я прошла за кафедру и сразу же начала читать лекцию. Как вы помните, основой магии являются заклинания. Они часто составляются в стихотворной форме, потому что природа слова такова, что оно, подчиненное ритму и размеру, имеет возможность влиять на многочисленные силы этого мира и легко подчинять их воле могущественного мага. Именно по этой причине следует тщательно следить не только за каждым словом, но и за каждым звуком, который появляется у вас в заклинании. Различные звуки, как я уже рассказывала раньше, имеют возможность усилить или ослабить действия заклинания. И вместо того, чтобы разрушить один дом, вы можете стереть в пыль небольшое поселение или же даже крупный город. Адепты тщательно записывали каждое мое слово, благо говорила я медленно. Здесь имелись вполне земные карандаши и шариковые ручки, так что с этим проблем не возникало. Закончив читать лекцию, я предупредила, что на следующем практическом занятии мы направимся на полигон и будем разрушать силой звука камни. Адепты воодушевились. Распрощавшись, мы расстались. Шестой курс. Выпускники. Уже точно знали, куда пойдут. После третьего курса у них были занятия по профилю не реже трех раз в неделю. Я шла к бытовикам. Их декан, Арани Уриэль Лорн Лара Унирайская, не одобряла облегчение жизни с помощью бытовой магии. Она всегда твердила адептам, что магия – это отличное средство экономии энергии. Но если пользоваться только магией, настолько обленишься, что даже с кровати встать не захочешь. Поэтому теория и практика у бытовиков редко, когда соединялись вместе на одном занятии. Я шла на крытый полигон – широкое просторное помещение в самом дальнем крыле академии, защищенное от любого влияния как изнутри, так и снаружи. Сегодня именно там бытовики – 10 парней и 8 девушек – должны были продемонстрировать свое умение стирать, как вручную, так и с помощью магии. Аурелия, услышав об этом так называемом практическом задании, долго хохотала. «Они аристократы почти все. У них замки и дворцы, своем и прислуги, между прочим. Ну какая стирка!» Пыталась она объяснить мне очевидные вещи. «Но глупость же несусветная!» «Не глупость, а очень важное умение», невозмутимо отвечала я. Пусть докажут, что хоть чему-то полезному научились в стенах академии. А то уже мысленно влюбились и замуж вышли друг за друга, а руками делать ничего не умеют. «Бедные твои адепты», – покачала головой Аурелия. «Знаешь, я бы на их месте послала тебя далеко и надолго». «Пусть попробуют», – пожала я плечами. «Перездавать экзамен будут три-пять раз, не меньше, если вообще сдадут». «Ты ужасная женщина», – фыркнула Аурелия. Боюсь представить, как ты жила в том, другом мире. Нормально жила, я вздохнула с ностальгией. Не отвечала за лоботрясов, ничего не умеющих и не желающих уметь. Наслаждалась тем, что дала мне жизнь, радовалась каждому дню и не чувствовала себя заложницей в академии. Разговор тогда свернул в другое русло, и тема со стиркой забылась. Но сейчас, идя по коридорам академии, я вдруг вспомнила ее и подумала, как же действительно отреагируют выпускники на подобную практику. Не сказать, чтобы я делала что-то не то. Тех же некромантов заставляют вручную вытаскивать кости скелетов из-под земли, чтобы неженками не выросли. Но уборка для аристократов действительно выглядит по меньшей мере странно. В любом случае, менять что-то было уже поздно. Никакого другого плана на эту пару у меня не имелось. Шестой курс следовало чем-то занять. А значит, придется все же с ними что-то постирать. Я как раз дошла до полигона. Потянула за ручку, переступила порог. Адепты уже были на месте. Бродили по залу, с интересом рассматривая подготовленное для них оборудование. Заслышав звук открываемой двери, они повернулись и едва ли не в струнку вытянулись передо мной. «Доброе утро, Лерны!» – поприветствовала я их. Готовы к занятию?» Согласный гул был мне ответом. «Бедный, это они еще не знают, что им предстоит».